Невольно задумываешься, а там всякое дребедень и пойдёт в голову. Право бы запретил им писать. Так-таки просто вовсе бы запретил. Князь Адоевский. Апреля 8. Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, Чрезмерно счастлив. Данельзе счастлив. Вы хоть раз в жизни упрямится меня послушались? Вечером часов в 8 просыпаюсь. Вы знаете, маточка, что я часочек другой люблю поспать после должности. Свечку достал, приготавливаю бумаги, чиню перо. Вдруг не взначай поднимаю глаза, Право у меня сердце вот так и запрыгало. Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердечку моему хотелось. Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнёхонько так, как я вам тогда намекал. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна.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 Значит, прощайте, Макар Алексеевич. Спать пора. Подъимите. Значит, с добрым утром, Макар Алексеевич. Какого-то вы спали или какого-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что же до меня касается, то я слава творцу здорово и благополучно. Видите ли, душечка моя,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 Как они передаваться-то будут? И вот как тут послал Господь на наше счастье Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная, затирает её в работу словно ветошку какую-нибудь. Ну, в какую уже я трущобу попал? Варвара Алексеевна.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 Впрочем, кажется, люди хорошие, всё-таки образованные, учёные. Чиновник один есть. Он где-то по литературной части. Человек начитанный. И о Гомере, и об Рамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит, обо всём говорит. Умный человек. Два офицера живут и всё в карты играют. Мичман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 Номер сверхштатный. Всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, одним словом, всё удобно. Ну, вот это мой уголочек. Ну, а так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное, это единственный смысл какой был. Что, вот дескать, кухня. То есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу. Но это ничего. Я себя-то всех особняком помаленьку живу, в тихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше. Может быть, есть и гораздо лучшее. Да удобство-то главное. Ведь это я всё для удобства. И вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваша окошко напротив через двор. И двор-то узенький. Вас мимоходом увидишь. Всё веселее, мне горемычному, да и дешевле. У нас тут самая последняя комната со столом,